Глава 5. Хроника: Избиение негров в североамериканских Соединенных Штатах. Вечерние газеты города Атланты в САСШ выпустили особые прибавления, в которых сообщался пяти случаях нападений негров на белых женщин. Немедленно по всему городу раздались крики Бей-негров. Началось нечто неописуемое: чернь во всех частях города бросилась на негров. Револьверы, ножи, дубины, камни все было пущено в ход. Полиция оказалась бессильной. Городской глава обратился к толпе с увещеванием прекратить избиение, но безуспешно. Тогда были вызваны пожарные машины. Но толпа, рассеваемая холодной струей в одном месте, немедленно собиралась в другом. Много негров было перебито в вагонах конно-железной дороги. Чернь сторожила проходящие вагоны, и всякого негра, оказавшегося в них, вытаскивали и избивали. В центре города толпа остановила вагон, в котором находились два негра и две негритянки. И обоих негров вытащили и пристрелили тут же на мостовой. Некоторые негры пытались спастись в правительственных зданиях, но и там не находили себе спасения. полночь губернатор вызвал восемь рот пехоты и батарею артиллерии. К часу ночи в центре города солдатам удалось восстановить порядок. Ни один из пострадавших негров не имел никакого отношения к нападениям на белых женщин. Собирался я долго. Все эти байки, что мужчине достаточно сунуть в саквояж пару рубашек и смену белья, только для бедных студентов. Князю, отправляющемуся в Россию, полагается иметь парадный мундир. У меня он действительно у статского советника. Фраг для приемов и балов, шляпу, цилиндр, несколько штук. Ботинки разных фасонов. Для повседневных нужд требуются два классических костюма тройки с дюжиной белых сорочек, льняных или хлопковых. Шелковые шейные платки и галстуки, трости. Желательно еще костюм для верховой езды. Это без верхней одежды, который тоже не чемодан. К тому же барахло паковали слуги, а за ними глаз да глаз. Ну и самому пришлось собрать отдельный саквояж, документы, всякая мелочевка из кабинета. Потому что кто же его знает, доведется ли вернуться, и если да, то когда. Вдруг получится, как в песне. Я все равно паду на той, на той далекой. Дай бог не на гражданской. Нет, свое дело я не брошу ни за что. «Осуществленная мечта, лучшая больница мира» — это без бахвальства, Других кандидатов нет. Возьму только фотографии до диплома и премии в рамочках. Вот пятер красавцев, большей частью в летах. Задумчивый профессор Ренген, француз Сюли Прюдом, книг, которого я не читал, хотя он мне и прислал, вскоре после знакомства. Голландец Ван Гофт с застенчивой улыбкой и легким беспорядком на голове. И мы с Романовским. Первые Нобелевские лауреаты 1901 года. Дипломчик красивый, с красными цветами на фоне неба. Надпись по-шведски, но мне переводили формулировку. За исследование открытия касающееся лечения сифилиса. Автографов в вагон, будто в выпускном школьном альбоме. Надо перестать выпендриваться, убрать оригинал в достойное место хранения, а на стену заказать копию. А то потомкам достанутся только выгоревшие на солнце два листика со следами краски. Бумага, продать отличного качества. С премией вышел небольшой казус. Посланцы Каролинского института долго пытались выяснить, кто из нас с Дмитрием Леонидовичем и что сделал первым. И мы честно показывали друг на друга, мол, это не я. Но заслуги есть, метод испытан, экономическая эффективность подсчету не подлежит, количество выздоровевших – миллионы. И премию дали нам, а не фонд Берингу, который изобрел противодефтерийную сыворотку. Но я воспользовался своим правом лауреата и выдвинул его кандидатуру на следующий год». Прислушались, кстати, то ждали, и даже пригласили в Нобелевский комитет на постоянку. Но я отказался. Оно мне надо, эти дрязги ученых улаживать. Ведь это первые премии проскочили малозамеченными, а дальше комитет на динамитных деньгах наберет такую силу и мощь, что все ученые в очередь выстроятся, чтобы получить премию, и, разумеется, начнут толкаться локтями. Я снял со стены еще одну славную фотографию. Шведский король Оскар II, мы с а также примкнувший к нам Склифосовский. Последняя зима, когда он был еще здоров. Так и не бросил этот гадюшник министерский, хотя несколько раз порывался и даже писал прошение об отставке. Не приняли. Первым делом по возвращении в Питер заеду к Николаю Васильевичу. Сколько, мужик, осталось? Год? Два? Впрочем, сейчас медицина стала сильно лучше, в том числе и моими стараниями. Хоть и в ограниченных объемах появился пока еще секретный панацеум, кабинеты и, к случаю, уже повсеместно во всех больницах и даже травмпунктах. Нет, поборемся. Больницу оставляю в хороших руках. Меня точно будут вспоминать как доброго и справедливого руководителя. Ну что там такого, выгнал стажера пинками за косяк на операции. Это же просто часть учебного процесса, воспитательный момент. А вот Гер фон Микулич Радецкий, если послушать разговоры шепотом между молодыми докторами, профессор Баталов разрешил своему заместителю по медицинской части убивать любого, кто покажется ему подозрительным, безо всяких последствий. После миланской эпопеи я, во-первых, уговорил Йохана на переезд в Базель и тем самым получил в университете Бреслау черную метку. Во-вторых, отплатил ему той же монетой. В смысле, прооперировал лично. Пришлось удалить почти весь желудок и долго потом проводить тщательную ревизию брюшной полости. Зато отвоевали несколько лет жизни, как я надеюсь, потому что в прошлый раз ему было отмерено совсем немного, до 905-го, и умирал он как раз от рака желудка. Удаленный кусок пищеварительного тракта в госпитальный отвал не отправили, по просьбе пациента положили в банку с формалином и отдали в руки при выписке. Что он с этим собрался делать, не знаю. У музей, наверное, потом сдаст. А пока у меня дембельский аккорд, запоминающийся работы перед отъездом, надо оставить долгий след в виде ярких операций. Поэтому все срочные сложные случаи сейчас предполагают мое участие. На этом и держится слава клиники. Есть два плановых вмешательства, но и экстренность никто не отменял. Деликатный стук в дверь заходит дежурный врач. Герпрофессор вас просит в операционную номер 5. Там у нас конфликтная ситуация. Что случилось? спрашиваю я, застегиваю халат. Там пациент хлецестотомия, требует, чтобы только вы оперировали, мол, имеет на это право. Фамилия его как? Почему заранее не сообщили? У нас с ним договоренность была? Фаеш, он не говорил раньше, но у него контракт высшей категории, а вот сейчас потребовал. Контракт такой стоит примерно как небольшая яхта. Мы его предусмотрели на случай, если пациенту просто некуда девать деньги. За все время работы такие были дюжину раз всего. Личный врач круглые сутки, одиночная палата люкса и выбор персонала по собственному желанию. А я еще работаю, никто не объявлял, что меня нет. Кстати, такие вот толстосумы хорошо помогают тем, кто заплатить не может, но имеет показания. Стажеры, опять же, бесплатно учатся. Не получают, про дни франка, но кормить их надо, и общежитие предоставляем. в и плату, и некоторые бывшие ученики, оставшись у нас, шансы бы не получили. Собственно, Файш, желающий всего за свои деньги, желательно побольше, еще не попал в операционную. Лежал он в предбаннике на вполне удобной широкой каталке. Увидев меня, он оживился. Ну, насколько ему позволяла премедикация, видя тропина с морфием. «Вот видите, гербатал, аешь всего добивается, если хочет. Я сказал тогда, что вы мой хирург, и вот вы сейчас сделаете то, от чего отказались». «Знаете, вам и тогда достаточно было произнести всего одно слово, чтобы добиться своего». «Что за слово?» — удивился он. «Здравствуйте. Я ни с кем не здороваюсь никогда в жизни». Отлично. теперь давайте я ознакомлюсь с документацией и поговорю с вашим лечащим врачом. Всего вам хорошего. В следующий раз я вас увижу спящим. Бедный старик с дыркой в голове. Терпеть приступы печеночной колики столько лет, лишь бы доказать непонятно кому неизвестно что. Я вышел из палаты и сделал глубокий вдох. Доктор Хаус из одноименного сериала предпочитал не общаться с пациентами. Дескать, так проще ставить диагнозы. А у него собирали подчиненные. Как же я его понимаю? Еще один вдох-выдох и вперед на обход. И зайду-ка я сперва в отделение гинекологии. Очень зря. Перед самыми дверями накатили тяжелые воспоминания. Университетские акушеры вознамерились вызвать для перевозки скорую, но я не согласился. Что они там сделают? Еще раз температуру измерят? Жиган нашел экипаж гораздо быстрее, чем Гартнер с Фюрманом смогли бы добраться до телефона. Я торопился, хотя и понимал, что страшное уже случилось. «Что теперь будет?» — снова и снова спрашивала Агнес. Ее голос дрожал, как будто силы уже кончились. Я только вытирал слезы с ее лица, чувствуя, что и мои собственные подкатывают к глазам. Хотелось выйти, кричать, проклинать судьбу, но я не мог себе это позволить. Показывает свои эмоции, чересчур большая роскошь для меня сейчас. «Все обойдется, любовь моя», — наконец выдавил я. «Что будет, я слишком хорошо понимал, только вслух говорить не хотел». Если коротко, то ничего радостного. При таком диагнозе надо срочно удалять остатки плода и лечить начинающийся сепсис. Только молиться оставало, чтобы процесс не набрал обороты. В университетской клинике нас уже ждали. Заведующий кафедрой акушерства профессор Гот лично приехал в больницу. Оказалось, что Гартнер и Фюрман были передовым отрядом, а основные силы вступят в бой только сейчас. Назначили консилиум через час. Или, если участники соберутся раньше, то по мере готовности. А пока Агнес поместили в палату и переодели в больничные. Меня даже не пытались выгнать, и я держал ее руку и пытался хоть как-то утешить. «Ты теперь меня бросишь?» — вдруг спросила она. Одна боль в голосе, никакого упрека. Когда я готовился к свадьбе, спрашивал, в каких случаях возможен развод. Чтобы не творить ничего из списка, слабая улыбка появилась на ее бледном лице и сразу потухла. «Священник сказал, что если у меня не будет детей...» «Женя, за что это нам?» — зарыдала она. «Я же так хотела». Я шмыгнул носом, произнес. «Чтобы ни случилось, я буду с тобой, любовь моя, и прекрати болтать всякую ерунду, особенно в том, в чем ничего не понимаешь». «Сейчас что не скажи, ты если не глупость, то банальность». Но женщина нуждается в словах, для нее звук, наверное, важнее смысла. Поэтому я говорил, говорил, чтобы только заполнить это жуткое невыносимое молчание. Увы, но консилиум подтвердил диагноз. Профессор Готт озвучил вердикт, причем с искренним сочувствием. «Право Агнес, Герфюрст, коллеги, к сожалению, правы. У вас случай замершей беременности на поздних сроках. Медлить нельзя. Мы можем предложить стимуляцию эрготаминов, но, боюсь, это связано с высокими рисками. Я бы рекомендовал ручной кюритаж и... «Делайте, что нужно», — перебил его Агнес, ее голос был тихим, но твердым. «Она сжала мою руку. И да поможет нам Бог». Год, конечно, профессионал. Все движения отточены, выверены. Не пустил никого, сделал все сам. Я стоял в углу, сам не зная, что тут делаю. Мне казалось, что куски, извлекаемые из матки Агнес, падают в таз каким-то противным чавкающим звуком, хотя я понимал, что это невозможно. Вряд ли кому придет в голову такое обращение. Лишь бы не сдаться и не раскиснуть. Но я сам напросился, хотя коллеги меня и отговаривали. Даже нюхотельную соль дали, а теперь хотелось встать и убежать отсюда. Еле дождался конца на морально-волевых. Не так я хотел видеть появление нашего ребенка на свет. Агнес, еще не отошедший от наркоза, перевезли в палату. Температура так и осталась на тревожном рубеже 38 градусов. Она спала, постановая во сне и время от времени взмахивала рукой, будто пытаясь отмахнуться от чего-то или кого-то. Я просидел у постели совсем немного. Убедился, что жена не проснется, и сдал пост сиделки, суровой даме лет 50 с лицом будто высеченным из гранита. Вот такой мне всегда представлялась Фрэкенбок. А сам помчался в гостиницу, где в сейфе лежал остаток панацеума. Даже если вылезет наружу еще один случай применения, мне уже все равно. Здоровье жены дороже, чем любые договоренности с князьями. Год и я предупредил, просто сказав, что собираюсь вводить тот же препарат, который спас меня в Милане. Он кивнул, тяжело вздохнув. Но утренний обход утешения не дал. Температура держалась, выделения были со слабым гнойным запахом. Жена немного поела, хотя и пыталась отказаться, ссылаясь на отсутствие аппетита. Разговаривать не стала, так и промолчала, весь день отвернувшись к стенке. Я, конечно, расстроился, но не придал тогда этому большого значения. У самого кошки на душе скреблись, а что творилось Агнес, представить трудно. Только к вечеру, когда Гартнер пришел на обход, она начала со мной разговаривать. Беседовали о чем угодно, только не о случившемся. Всего один раз произошла запинка, когда в рассказе о так и незаконченном детективе Агнес признала, что хотела дописать его после, и снова заплакала. Я наклонился и обнял ее, стараясь, чтобы она чувствовала меня рядом. Что я мог еще сделать? Вечерняя температура, равно как и дневная, уже была близка к норме, и выделение вроде без запаха. Я так точно не смог ничего учуять. И Гартнер тоже. Но вот лимфоузлы в паху? За день до этого они явно были меньше. Но, посоветовавшись, мы решили, что это проявление еще не до конца уничтоженного сепсиса. И еще день ни туда ни сюда. Температура стабильно держалась в пределах нормы, но лимфоузлы все не уменьшались. Самое неприятное, выделение стало больше. Тот же слабый, но узнаваемый запах гноя упорно не исчезал, и с каждым обходом профессор Готт выглядел все более озабоченным. У постели агнес он сохранял спокойствие, но стоило выйти в коридор, как его лицо мрачнело, и он тяжело вздыхал. И на мои вопросы ничего не отвечал. Все отнекивался, что времени прошло мало, надо наблюдать, однозначно пока сказать трудно. Я тоже знаю кучу таких отговорок, К сожалению, ситуации, когда их применяют, мне хорошо известны. Пожалуй, даже слишком хорошо. Они годятся, чтобы держать близких от паники, но внутри врач боится назвать вещи своими именами, будто слово само по себе способно ухудшить ситуацию. Медики, они ведь ужасно суеверные. Летчики с их ритуалами даже рядом не стояли. К вечеру третьего дня появились новые симптомы. Агнес начала жаловаться на тянущие непрекращающиеся боли внизу живота. Прежние тоже никуда не делись. Потом ее стошнило еще раз, и начал сдуваться кишечник. В течение часа ей стало совсем худо, температура поползла вверх. Ждать нечего, я такое видел много раз, и хорошими эти признаки не были никогда. И все же, сидя у ее постели, надеялся на чудо. «Дорогой, что со мной?» — спросила она, слабо улыбнувшись сквозь слезы. Я не ответил, боясь выдать голосом растущий страх. Вызванный срочно врач начал осматривать жену, и прямо во время осмотра наружу хлынул кровь пополам с гноем. Не очень много, может, миллилитров 50, но и этого хватило, чтобы доктор Фюрман слегка побледнел, а зрачки его расширились. Он закончил осмотр и, извинившись, почти выбежал из палаты. Спустя 10 минут в больницу прибыл профессор Гот. Уже у смотровой он перехватил каталку, взглядом оценив состояние Агнес. «Коллега, останьтесь здесь», — бросил он, когда я попытался сунуться вслед за каталкой. «Я приглашу вас после осмотра». Я не спорил. Здесь я в первую очередь муж, а потом уже врач. Родственников вообще лучше держать подальше от процесса и диагностики, и лечения. Потому что неизбежно начинаются попытки вмешательства. Но стоя у двери, я все равно ощущал себя предателем. Позвали меня довольно скоро. И снова год сообщил плохую новость сам, ни на кого не сваливая эту неприятную обязанность. Герфюрст, фрау Агнес, начал он, переводя взгляд с меня на жену. «С сожалением вынужден сообщить. Воспалительный процесс прогрессирует. У вас начался локальный перитонит в области малого таза. Мы провели все возможные мероприятия, но сейчас единственное, что может спасти вашу жизнь, это срочная экстерпация матки». Тишина, повисшая в смотровой, будто давила на плечи. Мудреное латинское слово обозначает «искоренение». Иными словами, сейчас профессору Готу с коллегами предстоит удалить матку. Слова Гота, казалось, повисли в воздухе, давя на всех присутствующих. «Это необходимо сделать немедленно», — добавил он, обращаясь уже к Агнес. Она вздрогнула, едва заметно сжалась в кресле, а затем, словно осознав смысл сказанного, всхлипнула. «Нет», — прошептала она, затем громче. «Нет, пожалуйста, нет!» Агнес закричала, заглушая слова Гота. Не отдавай меня им, забери меня, не надо, ты же обещал. Почему твое лекарство? Оно всем помогает. Почему мне не помогло? Ты обещал. Каждое слово, каждый крик будто хлистали меня по щекам. Агнес, попытался я заговорить, но голос сорвался. Год жестом остановил меня. Он опустился на одно колено перед ней и тихо, почти шепотом, начал что-то говорить. Я не слышал слов, в ушах шумило. В какой-то момент я понял, что не могу больше выносить ее взгляд полной боли. И опустив голову, я сделал то, что было единственно возможным. Отошел в сторону, позволяя Готу завершить уговоры.